Филиппинские хилеры Феномен хилерства или психической хирургии распространен не только на Филиппинах, достаточно именитые практики живут в Бразилии и некоторых других странах Латинской Америки, но именно филиппинские мастера получили наибольшую известность. Любопытно, что во всех странах, в которых живут и работают хиллеры, доминирующей религией является католичество. Не знаю, имеет ли это какое-то значение или является простым совпадением. О хиллерах в русскоязычных средствах массовой информации сообщалось еще в советское время, в негативном, разумеется, аспекте. Их представляли как шарлатанов, облапошивающих доверчивых туристов при помощи несложных фокусов. В то время я и представить себе не мог, что наступит день, когда мне придется проверить соответствие этой информации истине на личном опыте. Сразу скажу, что в настоящее время, в 90 или более процентов случаев так оно и есть, набравшая популярность хилерства на Филиппинах стала туристической приманкой и привело к повсеместному открытию множества клиник и салонов, в которых практикуют псевдохиллеры, по сути, шарлатаны и фокусники. Но прежде чем рассказать о своем личном опыте с филиппинскими целителями, Для лучшего понимания предмета этой главы я бы хотел привести рассказ известного писателя и журналиста Всеволода Овчинникова. Впечатления Овчинникова очень интересны, и я позволю себе привести его статью целиком.